«Тятенька на ярмарке в прошлом году купила», — ответила Дуня. «Эти книги теперь очень редкие, заметила Марья Ивановна. «Иные можно купить разве на вес золота, а, пожалуй, и дороже, а иных и совсем нельзя отыскать. Сам Бог их послал тебе. Вижу перст Божий. Святый Дух своей благостью, видимо, ведет тебя на путь истинного знания к дверям истинной веры. Влюди же, светильник, как мудрая дева, не угошая его» в ожидании небесного жениха. Замолчала Марья Ивановна, Дуня тоже не словечко. «Полон короб старых книг купил мне тогда тятенька», — после недолгого молчания сказала Дуня. «Много было комедий романов, те я сожгла». «Покажи-ка мне свои книги», — сказала Марья Ивановна. «Целый ворох принесла Дуня». Марья Ивановна, севшая к столу, стала пересматривать —